Отложив артефакт в сторону, зверь подтянул к себе тело убитого им ходока, запустил руки под бронежилет и вырвал кусок сочного мяса. Зубы вонзились в мягкую плоть, и Макс замер, наслаждаясь вкусом. Он чувствовал, как по подбородку стекает ручеек крови, чувствовал, как за километры от него бежит по лесу испуганная плоть. Все чувства вновь обострились до предела. Он снова видел в десятки раз лучше любого человека, слышал многим лучше человека, а запахи различал не хуже химеры. Химеры. Эти мутанты обходили зверя стороной, принимая за более опасного хищника. Еще бы, ведь химеры не едят химер. Зверь поглядел на бледное лицо мертвеца, чей взгляд был устремлен в небо, И вырвал очередной кусок. Он охотился и теперь мог наслаждаться своей добычей. Это случилось час назад. Он нагнал испуганного одиночку в лесу, на границе темной долины, ударил бедолагу головой о сосну, а потом долго еще наблюдал, как из человека уходила жизнь. Надо признать, зверь чувствовал не только удовлетворение охотника, не только сменяющее азарт чувство собственного превосходства над противником, а необъяснимое удовольствие. Хищник чувствует в этот момент что угодно, но не удовольствие. Нет такого в природе, чтобы живое существо любовалось смертью себе подобного, готовясь потом его съесть». Даже черная вдова никогда бы не почувствовала то, что чувствовал в тот момент зверев. Этим он и отличался от прочих хищников. В этом была его сила и одновременно главная слабость. Но поужинать ему так и не дали. Внизу на петляющей межхолмов дороге появился армейский уаз. Следом, прорезая тьму светом фар, мчался крытый тентом камаз. Этого звери ждал. Отложив недоеденное мясо, он спрятал артефакт в прикрепленный на поясе контейнер, накинул капюшон и начал спускаться вниз. По его расчетам УАЗ должен был вывернуть из-за поворота как раз к тому времени, когда он спустится к дороге. Все случилось именно так. Сначала глаза резанул яркий свет фар, зрачки сузились, напоминая две вертикальные полоски, и зверь приготовился к бою. Потом мелькнула кабина автомобиля. и в этот момент зверь прыгнул на тентовый полок КамАЗа. Никто из военных не отреагировал. Сейчас они ехали на кордон к Сидоровичу, даже не подозревая, что помимо оружия и боеприпасов везут старику гостя. А Сидорович наверняка забыл уже и про него, и про группу, отправленную на убой. Он забыл, а хищник помнил, не забывая никогда, И именно эти воспоминания не давали ему стать животным. Он читал книги, разговаривал с группами одиночек, прикинувшись сталкером-шаманом, наведывался к барыгам на базу чистого неба и был, казалось, обычным человеком. Но как только наступало время приема пищи, все менялось. Тело било в ознобе, организм требовал очередную порцию крови и мяса, инстинкты обострялись. Сам себе зверь напоминал нечто среднее между наркоманом и вампиром, и вся разница была лишь в том, что помимо вбитой на подсознательный уровень необходимости, существовало и удовольствие от совершаемого. Когда в темной долине поползли слухи о новом виде мутанта, и отряды охотников начали прочесывать местность, он затаился и даже смог переселить голод – Но жажда зрелища, адреналина, желание убивать не отступили. Ни звери, ни маньяк. Вот кем он стал. И это не грех сделал его таким, не его больной рассудок. У причины было имя. Причину называли Сидоровичем. Колонна остановилась около разрушенного моста. Здесь к ней присоединился УАЗ с открытым верхом и установленной сзади пулеметной спаркой. Обычная практика для зоны. Будучи сталкером, зверь не раз видел подобные конвойные экипажи в деле. Зрелище было то еще. Из омута памяти вырывались брызги отдельных воспоминаний, словно кто-то бросил камень, и по воде пошли круги, все новые и новые. В голове замелькали даты и эпизоды жизни, он видел детство, проведенное в Донецке, учебу в Киеве и последующую работу». Стоило отвлечься, и то человеческое, что убивали в нем инстинкты, попыталось всплыть на поверхность, но он старательно топил ненужные воспоминания. Нет, не должно остаться ничего, кроме обрывка памяти куска воспоминаний, где он берет заказ на лидера греха. «Месть должна быть сладкой, как свежая кровь, и ничто не должно отвлекать». Зверь готовился. Он ждал этого момента год. Как домашний любимец, затаивший злобу на хозяина, он ждал удобного часа. Макс просчитал все. И то, когда колонна военных сталкеров выходит из зоны, и то, когда она останавливается у Сидоровича. Он составил график движения машин, подготовил оружие. Разве это под силу безмозглому хищнику? А еще он изучил окрестности и пути отхода, от бункера направо, через дорогу, потом до АТП «Локомотив», на другую сторону к ферме и уже оттуда в родные пенаты. Машина замерла, застучали по асфальту тяжелые ботинки, звякнул опускаемый на землю ящик с автоматами. Зверев прекрасно мог определить все действия солдат по звуку. «Звук многое может сказать, особенно если ты живешь в зоне и умеешь слушать. Не раз он видел, как заполненные под завязку ящики с разного рода грузами списывались с дальних застав, чтобы потом продать Сидоровичу. Именно поэтому Макс когда-то заинтересовался этим маршрутом и грузом, который везли не в зону, а из нее». Именно поэтому он не одну ночь наблюдал за действиями предприимчивых капитанов и прапорщиков. Наблюдал и слушал, как скрипят, шуршат, звенят разгружаемые ящики. Сейчас колонна была недалеко от намеченной точки. Скорее всего, вояки решили продать пару ящиков до прибытия в деревню к Сидоровичу. Но Зверева это не волновало. Он ждал, когда машины свернут на проселочную дорогу, ведущую в деревеньку, где обосновался предатель. Сейчас он лежал, сжимая в руках небольшой теплый артефакт, вещицу, которую Сидорович дал ему перед тем рейдом в качестве предоплаты. Наконец машины тронулись. Выкрикнул что-то счастливый обладатель ящика автоматов, и все прочие звуки снова заглушил рев мотора. До деревни оставалось меньше полутора километров. Говорят, страх и холод синонимы. Это верно. Страх, предчувствие — все это сопровождается ознобом. Вы когда-нибудь чувствовали, как ваши руки начинают дрожать, как по телу прокатывается волна холода, сигнал о том, что вы испугались? Зверь сейчас чувствовал именно это. Он боялся. Боялся, что напрасно готовился целый год. Боялся, что Сидорович не будет мучиться перед смертью. Он боялся собственной человечности, в конце концов. На повороте машины качнулись в такт урчанию мотора. Макс встрепенулся. «Сейчас он был в шаге от человека, который предал его и многих других. Он шел мстить. А мстить ли? Быть может, звериная вновь брало верх над здравым смыслом и расчетом, но не звериная ярость, а жажда крови». Зверев перегнулся вправо и осмотрелся. Возле КамАЗа стояли пять человек, трое военных сталкеров, офицер в натовском бронежилете и сталкер, выцветшей штормовки песочного цвета. «Потому что была договоренность», тоном Хрущева, обещающего показать Кузькину мать, вещал офицер. «Сидорович не будет платить за половину партии. Вы и так в прошлый раз два ящика потеряли. Вот пусть сам выходит и торгуется». — рявкнул один из подчиненных офицеров. Сталкер кивнул. — Я вас понял. Договор есть договор, но они я здесь принимаю решение. Сталкер пожал плечами и проговорил в прикрепленное за ухом переговорное устройство. — Штифт! Зови хозяина! Тут проблемы! Несколько секунд он стоял, настороженно вслушиваясь, после чего сказал. — Вас понял. Ждем. — Он придет? — офицер сменил тон. Сейчас поднимется, но учтите, что он может и отказаться. Вот девятый блокпост ему почти за даром комбезы гонит.